Задумчивый и грустный взгляд Беллы встретился на мгновение с внимательным взглядом секретаря. А затем, несколько раз подряд кивнув своей хорошенькой головкой, как и подобало философу лучшей школы, с ямочками на щеках, рассуждающему о жизни вообще, она подавила легкий вздох, словно не ожидает жизни ничего хорошего, как раньше не ждала от себя». Несмотря на все это, прогулка вышла очень приятная. Деревья уже облетели, кувшинки на реке давно отцвели, но на небе оставалась еще прекрасная лазурь, ее отражала в себе вода. Прохладный ветерок скользил над потоком, морщая его легкой рябью. Кажется, из человеческих рук не выходило еще такого старого зеркала, которое отразило бы столько ужасов и бедствий, если бы все образы, когда-то отражавшиеся в нем, вновь прошли чередой на его поверхности. Но если бы ясное и спокойное зеркало реки могло воспроизвести все, что происходило между ее мирными берегами, сейчас оно казалось отразило бы одно только безмятежное, цветущее, пасторальное. Так они гуляли, разговаривали о только что засыпанной землей могиле Бетти Хигден, о Джоне и о многом другом. На обратном пути она встретила беспокойную миссис Милви, которая бежала их разыскивать с приятным сообщением, что за деревенских детей бояться нечего. В деревне есть христианская школа, где иудейское вмешательство не выразилось ни в чем худом, кроме разбивки сада.